Билет на беседу. Большинство современных ученых полагает, что такой билет все же существует. И это речь. Раздел 9. Наличие языка, похоже, единственный четкий признак, отличающий людей от других животных. Конечно, у многих биологических видов имеется развитая коммуникация и даже очень хорошо развитая но критериям истинного языка, выдвинутым нами в разделе девятом, она не отвечает. Такая коммуникация не дает им возможности передавать действительно безграничное количество понятий, не просто сообщить «там леопард», но спросить «в чем смысл жизни» или «как построить космический корабль». Даже Франц де Вааль, один из убежденных сторонников идеи непрерывности когнитивного спектра между человеком и животным, сказал в 2013 году, «Если вы спросите, в чем заключается существенное отличие, я отвечу, что, вероятно, в языке». Но и это выдержавшее испытание временем представления о различии между человеком и животным не лишено недостатков. Почему мы уверены, что попугай Алекс, с которым мы познакомились в разделе шестом, с его языковыми навыками на уровне человеческого ребенка, не был человеком? Если мы обнаружим у дельфинов язык, станут ли они от этого людьми? Слегка чудаковатый французский врач Жульен Офре Деламетри высказал в 1745 году предположение, что люди и животные, по сути, одно и то же чрезвычайно сложные машины. Причем он пошел еще дальше, предположив, что если бы обезьяна говорила, она была бы человеком. Я почти не сомневаюсь, что при надлежащих опытах с этим животным мы в конце концов сможем достигнуть того, что научим его произносить слова, то есть говорить. Тогда перед нами будет уже не дикий и дефективный, а настоящий человек, маленький парижанин, имеющий, как и мы, все, что нужно для того, чтобы мыслить и извлекать пользу из своего воспитания. Вероятно, бедный доктор Ламетри не питал иллюзий, что его идеи имеют хоть какой-то шанс на признание. В том же году, когда он издал свою книгу, где утверждалось, что говорящее животное можно считать человеком, из Африки в колониальные страны было вывезено 35 тысяч говорящих и явно принадлежащих к человеческому роду рабов. Независимо от того, существует ли единый признак, золотой билет, на право считаться человеком, если мы не всегда признаем это право за людьми, то совсем не очевидно, что мы, люди, признаем этот человеческий признак в земном животном или инопланетянине. Определенно, у любых пришельцев, обладающих достаточно развитыми технологиями, чтобы прилететь к нам на Землю, должен быть язык, но делает ли их это автоматически людьми? Выделение одного единственного признака наподобие языка в качестве барьера, который должно преодолеть существо, чтобы стать человеком, по-видимому, не разрешает нашей проблемы. Золотой билет можно использовать, и он почти наверняка будет использован как критерий определения личности. Говорящие инопланетяне, безусловно, получат законодательные права, которых не будет у инопланетных бактерий. Возможно, когда-нибудь животных будут наделять правами в зависимости от их языковых способностей. Но мы пока еще ни на шаг не приблизились к пониманию универсальной природы человека если таковая вообще существует. На правильном ли мы пути? Может быть, конечно, все это – бессмысленные рассуждения. Возможно, нет никакого универсального типа человека, и отличительные черты человека – провинциальная особенность, характерная только для землян, а у жителей другой планеты ничего общего с нами не будет. У них могут быть развиты речь и технологии, но ничего такого, что позволило бы нам сказать, мы видим в них себя. Разумные инопланетяне могут просто слишком отличаться от нас, чтобы мы решились наклеить на них ярлык «люди». Они могут отличаться от земных существ в физическом отношении. Например, у инопланетян, не обладающих таким обособленным телом, как у нас, разум и мышление могут принять такую форму, которую мы просто не распознаем. Однако на протяжении всей аудиокниги я доказывал, что хотя странные и неординарные формы жизни вполне возможны, гораздо более вероятно встретить во Вселенной привычных нам существ, похожих на наших животных. Возможно также, что инопланетяне будут сильно отличаться от нас по своим психическим свойствам в разделе пятом обсуждались электрические рыбы, у которых восприятие а значит и картина мира должны радикально отличаться от наших будет ли у нас с ними достаточно общего чтобы считать их людьми даже если у них есть язык кит все таки рыба в разделе третьем этой аудиокниги я говорил что от утверждения автора романа моби дик согласно которому киты это, очевидно, рыбы, а не млекопитающие, не так просто отмахнуться, несмотря на то, что киты являются млекопитающими с точки зрения эволюционного происхождения. Эволюционному происхождению, очевидно, отдается приоритет как основе для классификации земных организмов. Как выразился Ричард Докинс, есть много разных способов классифицировать книги в библиотеке и ни один объективно не лучше других. Но, по его мнению, существует единственный правильный способ объективно классифицировать живое, по его родословному древу. Эта революционная идея владеет умами уже 150 лет, с тех пор, как Дарвин указал, что все живые организмы на Земле родственны друг другу. Но совершенно очевидно, что родственные связи не помогут нам классифицировать инопланетян. Они как минимум не позволяют разместить людей и инопланетян на одном и том же родословном древе. Кто более близок к людям? Вулканцы или клингонцы, если допустить, что они существуют? Разумеется, ни те, ни другие. Или бактерии на Марсе ближе нам, чем разумные, освоившие космос инопланетяне из другой звездной системы? Когда у существ нет общего предка, невозможно измерить степень их родства. Если на основании наших рассуждений можно сделать вывод, что во Вселенной происходят одни и те же процессы в мире живого, то вполне можно допустить, что эти процессы приведут к сходным результатам, Даже если наша генетика не имеет ничего общего с ее аналогом у инопланетян, степень нашего сходства все-таки можно измерить общностью нашего эволюционного процесса. Если два существа на разных планетах занимают одну и ту же нишу, решают одни и те же проблемы выживания и воспроизводства одними и теми же способами, разве не дико будет звучать «нет»? Они друг другу не родственны, потому что у них нет общего предка. Возможно, нам просто понадобится изменить определение понятия родственности. Поскольку на разных планетах сходные процессы приводят к конвергентной эволюции и появлению человекоподобных видов во всей галактике, можно ли установить, что именно делает их человекоподобными? Если такое качество существует, не только то, что мы назвали «золотым билетом», а скорее целый комплекс качеств. Не его ли имел в виду Кирк, когда говорил «мы все люди»? Человеческая природа. На самом деле у нас, землян, есть термин для обозначения этого синдрома человекоподобия. Мы называем это «человеческой природой». Оксфордский словарь английского языка The Oxford English Dictionary дает следующее, довольно невнятное определение этого понятия. Состояние бытия человека. Также коллективное состояние людей. Однако, кроме того, словарь указывает, что понятие человеческая природа употребляется особенно в связи с ее подразумеваемой имманентной противоречивостью и несовершенством. Хотя эта последняя часть определения не слишком научна, она может нам пригодиться. Мы исследуем человеческую природу с помощью искусства, литературы, музыки и танца. Это понятие, смысл которого интуитивно очевиден всем, но не поддается конкретному внешнему определению. Тем не менее, вы, скорее всего, согласитесь, если я скажу, Шекспир мастер изображать человеческую природу. Его персонажи Макбет, король Лир и особенно Гамлет демонстрируют не только наши внешние качества, навыки и достижения, но главным образом наши слабости — ревность, алчность, сомнение, раскаяние, милосердие и его отсутствие. Возможно, инопланетяне, тоже обладающие этими чертами, будут для нас узнаваемыми почти как люди — В том же фильме из франшизы «Звездный путь», из которого взят эпиграф к этому разделу, один из инопланетных персонажей заявляет «Вы не знаете Шекспира, если не читали его в оригинале, на Клингонском». Тем не менее, эмпирически подтверждается, что у всех человеческих культур Земли есть некоторые общие элементы. Исследование кросскультурных различий показывает, что определенные практики и виды поведения встречаются в слишком многих культурах, чтобы быть простым совпадением. Декоративно-прикладное искусство, семейные праздники, погребальные обряды, правила наследования и так далее. Профессор антропологии Дональд Браун составил список из сотен таких практик, общих для культур всего мира. Почему между культурами наблюдается такое сходство? Может показаться, что у меня в повседневной жизни очень мало общего с моим ровесником из племени охотников-собирателей. Однако многие из его традиций и обычаев будут мне интуитивно понятны. Он обменивается шутками с друзьями, рассказывает истории, обладает чувством ответственности за свои поступки и, как следствие, самоконтролем. Он сплетничает, интересуется, что означают его сновидения и разговаривает с маленькими детьми на детском языке. Как может быть столько общих видов поведения у различных групп людей? Конечно, одно из возможных объяснений состоит в том, что все эти виды поведения генетически детерминированы. Несмотря на кажущиеся очевидными физические различия между разными популяциями, Генетически люди невероятно похожи друг на друга. Если наш геном совпадает с геномом шимпанзе на 98%, то с другими людьми на 99,5%. Как ни в генетическом отношении я могу приходиться более близким родственникам какому-нибудь сибирскому юпику, чем преподавателю британской истории раннего нового времени с соседней кафедры. Я не проводил анализы ДНК, но это утверждение, скорее всего, верно, так как основывается на статистических исследованиях большого массива данных. В частности, некоторые исследования показывают, что одни европейцы более родственны азиатам, чем другие европейцы. Если вы действительно хотите углубиться в эту туманную область, Попробуйте обратиться к статье коллектива авторов «Деконструкция связи между генетикой и расой» в журнале Nature Review Genetics, 2004 год. Так может быть, все наблюдаемое сходство поведения во всех человеческих сообществах объясняется просто тем фактом, что люди — это, в общем, люди с генетической точки зрения? Подобные утверждения заставляют меня испытывать некоторую неловкость, поскольку затрагивают весьма спорную область знания — социобиологию, которая претендует на то, что может объяснить чуть ли не все человеческое поведение нашим эволюционным наследием. Известный исследователь в области социобиологии человека Десмонд Моррис написал ряд популярных книг, например, «Голая обезьяна», 1967 год. Как бы вы ни относились к его взглядам, если вы хотите больше узнать, с этих книг, по крайней мере, стоит начать. В качестве более академического чтения предлагаю книгу Эдварда Уилсона «Социобиология. Новый синтез». Sociobiology. The New Synthesis. 2000 год. Поведение — очень сложный и многофакторный феномен, и мы, то есть ученые, еще не достигли уровня знаний, на котором можно уверенно объяснить, как набор генов сам по себе способен привести к сложному поведению вроде толкования снов. Изучая животных в дикой природе, мы наблюдаем в их поведении немалую долю изменчивости, которая частично обусловлена генетически — А частично приобретается благодаря культурному наследию. Некоторые птицы подражают песням соседей, привнося собственные инновации, затем их песням подражают их собственные соседи и так далее. В конечном итоге на дальнем расстоянии песня становится практически неузнаваемой. Как мы смогли убедиться в разделе десятом, диалекты птичьего пения возникают из-за несовершенства копирования. Это широко распространенный феномен, который не ограничивается птицами. Я изучал сходный эффект, порождающий диалекты песен доманов. Значит, хотя гены могут определять способность птиц или доманов к пению, а также особенности звуков, которые они издают, Конкретная песня представляет собой продукт столь сложного взаимодействия биологии и окружающей среды, что совершенно невозможно объяснить тонкие различия в песнях одной лишь генетикой. Итак, если сходство человеческих форм поведения не обусловлено одним лишь генетическим сходством всех людей, то откуда оно взялось? Если не брать в расчет еще менее правдоподобные объяснения, например, существование некоего свода божественных установлений, напрашивается очевидный вывод, что эти общечеловеческие формы поведения, этикет, прически, пищевые запреты, являются всего лишь конвергентным и эффективным способом, позволяющим группе животных объединиться в сообщество, столь сложное и обязывающее, как человеческое. Мы непременно должны украшать себя и проявлять гостеприимство. Это естественные, практически неизбежные следствия того, что мы являемся людьми, причем они проявляются независимо от огромных различий в социальной структуре, например, Кембриджского колледжа и сибирской деревни. Процессы, задействованные в эволюции общественных животных, раздел 7, скорее всего одинаковы во всей вселенной. Стоит ли особо удивляться, если у инопланетного сообщества достигшего уровня технологического развития близкого нашему сформируются многие из признаков общих для разнообразных человеческих популяций. Брауновский список общекультурных практик, пусть не исчерпывающий и неоднозначный, включает множество форм поведения, которые по-видимому обладают адаптивным преимуществом. Пункт гигиена важен во всяком крупном сообществе, а обмен дарами как способ укрепления социальных связей не кажется чем-то специфическим только для Земли. Если у инопланетян разовьются многие из этих форм поведения, типичных для людей, тогда у них окажется во многом человеческая природа, и они вероятно, будут способны восхищаться Гамлетом не меньше, чем мы. Что проку от войны? Война. Какой в ней прок? Если верить антивоенному хиту 1970-х годов певца, известного под звучным псевдонимом Эдвин Стар, абсолютно никакого. Но это не совсем так. Некоторые исследователи, в частности Петр Турчин, утверждают, что война сыграла совершенно незаменимую роль в эволюции современного нам человеческого общества. Например, изобретение оружия, поражающего дистанционно, сначала копий, потом луков и стрел, потом пушек и ракет, дало человеческому обществу нечто вроде равенства биологического характера и обеспечило преимущество ума над грубой силой. Подчиненный самец гориллы может сразиться с доминантным за место в иерархии, рискуя при этом, что его серьезно отлупят, если не хуже. В то же время, если бы он мог просто застрелить альфа-самца, физическая мощь соперника вовсе не была бы непременным залогом успеха последнего. Должны ли инопланетные цивилизации пройти тот же путь? Если мы ищем человеческие черты, которые сможем узнать в инопланетянах, воинственность как раз не то, что нам хотелось бы найти, ради нашего же блага. Но, возможно, войны неизбежны для любой цивилизации, которая суждено дорасти до технологических возможностей, открывающих путь к звездам. Вопрос, насколько конфликты необходимы для прогресса, наблюдаемого в человеческом обществе, не очень интересует меня как зоолога. Нам следует остерегаться делать слишком далеко идущие выводы на основе нашей собственной истории. Более того, наша точка зрения на конфликты предвзята, на нее влияют наблюдения за социальным поведением обезьян. Большинство крупных обезьян живет группами, в которых самцы ожесточенно конкурируют за самок. Доминантный самец гориллы держит при себе гарем самок и вступит в драку с любым самцом-соперником, который захочет с ними спариться. Шимпанзе живут группами, состоящими из множества самцов и самок. Но и у них есть иерархия доминирования – которая тоже может породить жесткую конкуренцию, если кто-то хочет подняться вверх по социальной лестнице. Это насилие проистекает из самого характера обезьяньих сообществ, которые строятся вокруг двух ресурсов – пищи и брачных партнеров. Как ни странно, в сообществах горилл и шимпанзе такой высокий уровень насилия наблюдается главным образом потому, что их пищевые ресурсы – У листья, у шимпанзе преимущественно фрукты. Достаточно обильны, а не потому что они скудны. Обилие пищи означает, что для успешной передачи своих генов самцы должны монополизировать самок. Еды всем хватает, но если вы имеете возможность спариваться чаще, чем другие, то вы сможете передать больше генов своему потомству. У многих, более мелких приматов, уровень насилия среди самцов гораздо ниже, поскольку пищу им трудно добывать. Она рассредоточена и ею не так просто делиться. Зачем быть гопником, если, как правило, ни у кого нет карманных денег, которые можно было бы отобрать? Поэтому, хотя насилие имманентно присуще человеческому обществу и даже другим сообществам земных существ, Мы в действительности не располагаем подходящей теорией, объясняющей возможную эволюцию и адаптивное значение насилия в инопланетных мирах. Вполне возможно, что на других планетах отсутствуют понятия «самец» и «самка». Разумеется, в этой аудиокниге я избегал слишком далеко идущих выводов, основанных на земном разделении полов, поскольку не зная, что служит инопланетным аналогом ДНК, мы не можем знать, как известные нам процессы типа братской вражды могут протекать на другой планете. Возможно, в основе природы инопланетян лежит вовсе не жесткая конкуренция между членами группы. Мы пока еще не можем судить, стоит ли нам обзавестись космическими средствами вооружения на случай контакта с инопланетной расой. Однако идеи Турчина имеют определенный смысл. Менее агрессивные виды приматов обычно объединяются в меньшие группы, зачастую состоящие лишь из одной моногамной пары, ее потомства. Когда жизненно важные ресурсы, например, пища или места для убежищ, немногочисленны и рассредоточены, их легко может монополизировать одна семья и большие общественные группы не дают преимущества. Подобные малые семейные группы, вероятно, не способны развиться в крупные сообщества, характерные для технологической цивилизации. Напротив, крупное сообщество, если оно не состоит из особей с такой высокой степенью родства, как у пчел или муравьев, раздел 7, подразумевает значительный уровень конфликта интересов между особями. Агрессия и конкуренция возникнут неизбежно и, в свою очередь, будут способствовать изобретению новых форм агрессии и конкуренции. Печальная истина состоит в том, что насилие может быть необходимо для развития сотрудничества и инноваций в крупных масштабах. Наше человеческое общество сохраняет все еще немалую долю того насилия, которое, по-видимому, было необходимо, чтобы мы стали теми, кто мы есть. У нас, вероятно, есть основания бояться любой инопланетной расы, а у нее боятся нас. Но наша человеческая природа позволяет нам также признать парадоксальность нашего воинственного прошлого и настоящего. Если эти слова Генриха V из пьесы Шекспира найдут отклик в душе инопланетянина, то, я думаю, у нас с пришельцами будет больше общего, чем необходимость бояться друг друга. И Криспиана в день забыт не будет отныне до скончания веков. С ним сохранится память и о нас, о нас, о горсточке счастливцев, братьев. Тот, кто сегодня кровь со мной прольет, Мне станет братом. Уильям Шекспир. Генрих V. Акт IV. Сцена III. Универсальный миф о сотворении человека. Мы достаточно хорошо представляем себе эволюцию человека на Земле, хотя многие важнейшие подробности пока нам недоступны. В особенности нам хотелось бы узнать, как возник язык, а также когда и как у людей появилось самосознание. Тем не менее, вырисовываются очертания эволюционного пути, предполагающего возрастание когнитивной сложности, связанное с ростом социальности у человека. В какой-то момент наши предки, по-видимому, достигли критической массы интеллекта и успешность нашего вида неудержимо рванула вверх. Каждое усовершенствование технологий или общества вело, в свою очередь, к новым виткам прогресса, а в конечном итоге — к появлению интернета и видео с котиками. Некоторые аспекты эволюционной истории человека очевидным образом тесно связаны с условиями, существовавшими на Земле в момент возникновения конкретных новшеств. Наши адаптации, связанные с прямохождением, с передвижением на двух ногах, а не на четырех, как ходит большинство приматов, явно сыграли решающую роль в эволюции человека. Например, освободили руки, чтобы брать ими предметы и изготавливать орудия. Но это могло быть счастливой случайностью в истории Земли. Почему именно люди стали прямоходящими? Об этом до сих пор бушуют споры, Но многие теории вертятся вокруг перехода с древесного образа жизни в лесах к наземному, в саваннах. Возможно, когда наши предки спустились на землю, оказалось, что стоять во весь рост для них полезно. Можно рассмотреть в высокой траве потенциальную добычу или хищника. Или, может быть, ключевой инновацией была способность носить в руках пищу. Или же хождение на двух ногах помогало нам охлаждаться потому что на Солнце оставалась только макушка головы. Вероятнее всего, сыграла роль сочетание всех этих факторов. Однако было бы безответственно предполагать, что в основе эволюции разумных инопланетян лежал тот же процесс. Также маловероятно, что инопланетная трава вытеснила инопланетные деревья как раз в нужный момент, чтобы подтолкнуть уже поумневший вид к изготовлению орудий. Этот переход был крайне специфичен для Земли. И тем не менее, существует возможность представить максимально обобщенную историю эволюции существ, подобных нам, подходящую для множества разнообразных планет без привязки к конкретным физическим или экологическим условиям на этих планетах. Ведущий биолог-эволюционист Джон Мейнард Смит совместно с теоретиком Эршем Сатмари написали знаменитую книгу «Большие переходы в эволюции», в которой выделили важнейшие, по их мнению, инновации в истории жизни на Земле. Хотя все эти инновации сыграли совершенно незаменимую роль в эволюции известной нам жизни, вряд ли можно предположить, что многие из них, например, ДНК и половое размножение, имели место и на других планетах. Тем не менее, принцип выявления важнейших новшеств эволюции крайне продуктивен. Можем ли мы сделать то же самое, не углубляясь в конкретные особенности внеземной жизни? Возможно, универсальная история эволюции людей, где бы они ни обитали, могла бы выглядеть примерно так. Древнейшая жизнь была примитивной и получила энергию из неживых источников, вероятно, в основном от звезды, вокруг которой вращается планета, но также непосредственно от внутреннего тепла планеты, а, возможно, и из других источников, например, радиоактивного излучения. Первая инновация заключалась в том, что одни формы жизни, назовем их хищниками, начали получать энергию из других, добычи, присваивая чужой труд по освоению природной энергии. Раздел 3. Всегда есть возможность стать халявщиком, и теория игр предсказывает, что появление в процессе эволюции такого типа мошенничества, по всей видимости, неизбежно. Хищники и добыча конкурируют, стремясь достичь своих целей, съесть и не быть съеденным соответственно. Поэтому развивается способность к движению. Раздел 4. Как только организмы научились передвигаться, вслед за этим возникает социальное поведение. Раздел 7. Животные, служащие добычей, могут понизить свои шансы быть съеденными, объединяясь в группы, а это открывает возможности для более активных оборонительных стратегий: выставление дозорных, постройки убежищ и так далее. Если любым двум организмам нужно держаться вместе, Необходима коммуникация, раздел 5, хотя бы на таком уровне, чтобы они могли отыскать друг друга. На этой стадии, или даже раньше, сложные взаимодействия между организмами, такие как сотрудничество, конкуренция, отношения, хищник-жертва, приводят к развитию интеллекта, раздел 6, способности предсказывать события окружающего мира принимать полезные для себя решения. Сочетание коммуникации, социального поведения и интеллекта ведет к появлению и развитию коммуникативных систем, способных передавать большой объем информации, раздел 8, что в свою очередь приводит к формированию экосистем, которые могут быть нам хорошо знакомы. Инопланетные существа будут петь как птицы, реветь как львы и свистеть как дельфины, даже если их конкретный облик и химический состав организмов окажутся совершенно для нас неожиданными. Сколько может длиться подобная стадия развития экосистемы, неизвестно. Возможно, следующий этап наступит крайне редко. Мы знаем, что во Вселенной это произошло как минимум один раз — причем не менее чем через 3 миллиарда лет после первого инновационного шага в нашей истории. Каковы бы ни были причины и механизмы самого этого явления, в какой-то момент своего развития сложная коммуникация превращается в язык. Раздел девятый. Наконец, и это, скорее всего, неизбежно, социальный, разумный организм, обладающий речью, начинает изобретать сложные технологии. Иной исход развития представить трудно. Вскоре эти существа начнут строить космические корабли и исследовать Вселенную, если только сумеют не уничтожить себя раньше. Такая последовательность эволюционных событий более или менее близка к той последовательности событий, которая на Земле привела к появлению человека. Если та же последовательность имела место на другой планете и привела к появлению столь же социальных, разумных, говорящих и владеющих технологиями организмов, неужели мы действительно откажемся признать их людьми? Раздел 12. Эпилог. Хотелось бы знать, насколько убедительным вам показалось мое описание инопланетян. Подозреваю, что некоторые слушатели могут поспорить с моими предположениями. Всегда приходится исходить из определенных предположений и прийти к другим выводам о поведении инопланетян, их образе жизни а, возможно, и их намерениях относительно нас, благих или не очень. Но если вы, в принципе, пришли к каким-то выводам, они не обязательно должны совпадать с моими. Я считаю, что добился успеха. Моя главная цель — убедить вас, что мы можем составить представление об обитателях иных миров. Кто-то скажет, что данных недостаточно, и поэтому рассуждать о внеземной жизни бессмысленно, Это неверно. У нас более чем достаточно данных о жизни, и в конечном итоге неважно что это земная жизнь, а не марсианская. Все живое подчиняется определенным правилам. Знать эти правила — значит понимать, как устроена жизнь вообще. Я догадываюсь, что вы ожидали от меня рассказа о том, как выглядят инопланетяне и, скорее всего, вам хотелось узнать, похожи ли они на зеленых человечков или нет. Подозреваю, что немалому количеству слушателей было бы интересно, занимаются ли инопланетяне сексом, и сможем ли заниматься с ними сексом мы. Вопросы, которые мы задаем об инопланетянах, в немалой степени продиктованы тем, как они изображаются в фантастических фильмах и сериалах. Там часто фигурируют гибриды людей и инопланетян. Но верно и обратное. Наш художественный вымысел отчасти продиктован вопросами, которые мы сами ставим. Хорошая фантастика задает самые неоднозначные вопросы, снимая все ограничения достоверности. Отличный пример – фильм «Звездный путь. Следующее поколение» который, по-моему, достигает шекспировского уровня в жанре научной фантастики. Так что задавать вопросы об инопланетянах, на которые мы пока еще не можем ответить, все-таки имеет смысл. Однако я убежден, что мне удалось сделать больше. Шансы, что мы встретимся с разумными инопланетянами, пренебрежимо малы. Даже если мы получим послание от инопланетной цивилизации и ответим на него, расстояние между нами, вероятно, будет так велико, десятки, если не сотни световых лет, что мы вряд ли получим ответ при жизни своего поколения. Я не верю, что мне когда-нибудь доведется сидеть на каменистом инопланетном холме и наблюдать в бинокль, как инопланетные волчата резвятся возле своей норы. Возможно, эволюционная теория — единственный доступный нам способ изучения инопланетной жизни. Зная факторы, ограничивающие развитие живого, и применяя эти знания к физическим условиям другой планеты, мы сможем почувствовать себя ксенобиологами, насколько это вообще для нас возможно. Но даже понимая, что нам вряд ли суждено лицезреть инопланетную жизнь, Земные ученые продолжают размышлять над тем, как ее познать. Мы ищем алгоритмы для обнаружения и перевода инопланетных посланий. Но мы также изучаем поведение животных на Земле, которое, как мы ожидаем, должно быть сходным с поведением животных на других планетах. Понимание того, как животные сотрудничают, общаются и решают задачи, позволяет нам составить более глубокое и основательное представление об инопланетянах, даже если мы не можем изучать их непосредственно. Может показаться, что эта аудиокнига только об инопланетянах, но на самом деле она посвящена жизни как таковой, всему живому, жизни в самом фундаментальном смысле. Она в такой же степени о жизни на Земле, как и о жизни на других планетах. Я не собирался представлять вам каталог организмов той или иной планеты, а хотел объяснить, что такое жизнь, почему она существует и что у нее общего с любой другой жизнью во Вселенной. Нам показывают столько замечательных телевизионных, научно-популярных передач о разнообразии животного мира, но поразительно мало о единстве всего живого. Это неудивительно, поскольку многие из нас, даже в эпоху великого Дэвида Оттенбора с его фильмами о природе, не представляют себе, насколько разнообразен и огромен список живых организмов на Земле, которые следует сначала описать, а потом изучить. Честно говоря, многие понятия, затронутые мною в этой аудиокниге, действительно сложны. Например, я постарался упростить идеи родственного отбора и теории игр, опустив множество сложных нюансов, хотя некоторых представителей академической науки глубоко огорчит мой кавалерийский наскок. Я считаю это нормальным, поскольку жизнь на других планетах наверняка подчиняется общим законам, пусть и не конкретным физическим ограничениям, действующим на Земле, Эти законы могут быть применимы в самом широком смысле. Даже если опустить математические обоснования того, почему эволюция работает именно так, а не иначе, сделанные мною выводы о природе внеземной жизни не слишком пострадают. В первом разделе аудиокниги я говорил о том, что поведение сложных систем по сути непредсказуемо. Это верно. Однако они поддаются достаточно надежной приблизительной оценке. Иногда поиск приблизительного ответа дает более достоверную информацию, чем поиск точного. Если законы земной биологии можно распространить на другие планеты, то мы можем с еще большей уверенностью сделать вывод о нашем сходстве со всеми другими существами на Земле. И не только потому, что у нас общий предок. «На нас постоянно действуют биологические законы». Живший в XX веке отец-основатель этологии никола Тинберген выдвинул идею, что для объяснения любого поведения животных необходимо ответить на четыре вопроса. Первые два касаются механизмов поведения, как они действуют и как развиваются в антогенезе. Остальные два связаны с причинами его возникновения почему эволюционная история вида привела к появлению данного поведения и в чем его эволюционное преимущество. Например, у волка острые зубы потому, что они содержат много кальция, который придает зубам твердость. Особенности волчьих зубов можно также объяснить, рассмотрев эмбриональное развитие. Внешний слой клеток эмбриона утолщается, потом кальцифицируется. Оба этих объяснения относятся к механизмам формирования. Можно также объяснить строение волчьих зубов, постаравшись ответить на вопрос о причинах их возникновения. У волков острые зубы, потому что они ведут длинную родословную от хищных млекопитающих, наследуя общий план строения тела и строения органов от предков. Хищный предок волков жил в глубокой древности – около 80 миллионов лет назад, и тогда отделился от животных, которые впоследствии стали нынешними беззубами, панголинами. Это отделение произошло задолго до вымирания динозавров. Естественно, у волков острые зубы. Они потомки древних обладателей острых зубов. Однако все эти три объяснения не вполне подходят для инопланетян на другой планете минералом придающим прочность зубам, возможно, служит не кальций. Инопланетные эмбрионы почти наверняка развиваются не так, как земные. И, безусловно, у инопланетных волков не будет общих предков с нашими здешними волками. Но четвертое объяснение Тинбергена и есть то, к которому чаще всего инстинктивно прибегают люди. Почему у волка острые зубы? чтобы скорее тебя съесть». Это четвертое объяснение, которое в науке называется «объяснением конечных эволюционных причин», а Аристотель назвал бы «целевой причиной», будет так же верно для других миров, как и для Земли. Какое значение все это имеет для будущего космических исследований, встречи с разумными инопланетянами, и даже для дальнейшего сосуществования на нашей планете людей с другими видами, обладающими интеллектом, но не языком. Когда первый контакт действительно произойдет, в некоторых вещах мы можем быть уверены, а многое другое окажется абсолютно неожиданным. Один из способов подготовить себя к первому контакту психологически и практически — осознать наше сходство с инопланетянами и примириться с тем фактом, что существуют определенные свойства, которыми должна обладать разумная жизнь. Возможно, нам будет вообще непросто признать инопланетный вид разумным. Но если их разум нацелен на решение тех же задач, что и наш, к нему будет применимы сходные объяснения конечных эволюционных причин его возникновения. У нас уже будет нечто общее. Инопланетяне могут заметно отличаться от нас по размерам и внешнему виду, но их поведение, то, как они передвигаются, питаются и объединяются в сообщество, будет подобно нашему. В предисловии к этой аудиокниге я говорил, какая разница, зеленые они или синие, если у них, как и у нас, есть семьи и домашние животные если они, как и мы, читают и пишут книги, заботятся о детях и родственниках. Надеюсь, теперь вы согласитесь со мной, что на самом деле все это весьма вероятно. Эволюционные силы, направляющие нас по тому пути, которым мы идем, должны действовать также и на обитателей других планет. Вместе с тем, нам необходимо подготовиться к потенциальному разнообразию разумной жизни, И наши соседи по планете предоставляют нам хороший полигон для испытания этих идей. Хотя животные развивались в тех же физических условиях, что и мы, все виды пошли по разным эволюционным траекториям и достигли удивительного разнообразия в решении проблемы выживания. Они не братья наши меньшие. Они приспособились к окружающей среде, сумев обойтись без самолетов, телевизоров и более того, без языка. Язык объединяет все человечество, даже если порой кажется, что он нас разделяет. В реальности мы признаем, что способность всех людей говорить позволяет нам заглянуть в их внутренний мир, даже если конкретные особенности их языка приводят нас в замешательство. Это само по себе уже многое говорит нам о том, почему люди разные и чего можно ожидать, от жизни во Вселенной. Как подготовиться ко дню встречи с инопланетянами? Астробиология пока еще совсем небольшая область исследований, но она расширяется. Научной литературы на эту тему сравнительно мало, хотя в конце печатного варианта книги я указал некоторые полезные источники. По-настоящему хорошая научная фантастика, такая как роман «Черное облако» Фреда Хойла, может успешно поспорить с банальными и несуразными образами пришельцев в СМИ. По иронии судьбы, чем старше научная фантастика, тем меньше вероятность, что она испорчена современными стереотипами в отношении инопланетной жизни, а следовательно, она может быть более правдоподобной. Но прежде всего возьмите бинокль и взгляните на маленьких инопланетян, живущих рядом с нами на Земле. От лисиц, добывающих пропитание в городах, до полярных крачек, совершающих лихие воздушные рейсы из Арктики в Антарктику. Эти формы жизни воплощают такой широкий спектр возможностей, что у них наверняка найдутся хотя бы какие-то общие черты с обитателями других планет. Однако, в конечном итоге, наши отношения с пришельцами – даже если этим отношениям суждено остаться чисто воображаемыми, будут в немалой степени отражать то, какими мы видим себя в сравнении или даже в соперничестве с ними. Будут ли они угрожать нам? А может быть, это мы будем угрожать им? Они умнее, сильнее, воинственнее или миролюбивее нас? Даже если колонизация дальних планет окажется неосуществимым сценарием, Основы наших представлений о том, кто мы и почему существуем, претерпят существенные изменения, если мы обнаружим, что мы не единственный разумный вид во Вселенной. С другой стороны, непосредственное биологическое сравнение нас с разумными существами других планет могло бы дать нам наиболее полное и убедительное описание жизни во Вселенной. Когда мы встретимся с нашими соседями по галактике, нас поразит, насколько они на нас не похожи. Но если мы обратимся к объяснению конечных эволюционных причин по методу Тинбергена или к целевой причине Аристотеля, возможно, мы сумеем принять более широкое определение человека, в котором есть место для существ, не похожих на нас, независимо от того, на какой бы планете Они не обитали.